И далее Джулиан продолжал. «Вот мы и подходим ко второму ритуалу. Он называется «Ритуал физического совершенства». Любопытно. А это что такое? Тут речь идет об уходе за своим телом. Как? Это просто. Ритуал физического совершенства основан на принципе, гласящем — что если ты заботишься о теле, то ты заботишься и о сознании. Если ты подготавливаешь свое тело, то ты подготавливаешь и свой разум. Ежедневно выделяй время, чтобы дать храму своего тела энергичную нагрузку. Разгони кровь и заставь тело двигаться. Ты знал, что в неделе... 168 часов. Нет, по правде говоря. А это так. По крайней мере, пять из них следует посвятить какому-то виду физической деятельности. Мудрецы Сиваны практиковали древнюю дисциплину йоги для пробуждения своих физических способностей и жили жизнью полной силы и динамизма. Захватывающее зрелище это было — видеть, как в центре деревни стоят на голове эти удивительные представители рода человеческого, которым удалось вывести свои жизни из-под власти времени. А ты пробовал заниматься йогой, Джулиан? Дженни начала заниматься ею прошлым летом и говорит, что это добавило ей пять лишних лет жизни. Нет какой-то одной стратегии, который магическим образом изменит твою жизнь. Джон, позволь мне первым делом сказать тебе это. Продолжительное и глубокое изменение приходит посредством постоянного применения ряда методов, о которых я тебе поведал. Но йога — это чрезвычайно эффективный способ высвободить резервы жизненной силы и энергии. Я занимаюсь йогой каждое утро, И это одна из лучших вещей, которые я для себя делаю. Она не только омолаживает мое тело, она полностью концентрирует мой ум. Она даже раскрепостила мои творческие способности. Это первоклассная штука. А мудрецы заботились еще как-то о своем теле. Йок Раман и его братья и сестры также верили, что энергичная прогулка на свежем воздухе, будь то прогулка высоко в горах или в цветущей долине, производит чудеса, снимая усталость и восстанавливая естественное состояние оживления. Когда погода была слишком скверной для пеших прогулок, мудрецы выполняли упражнения под кровом своих хижин. Они могли пропустить трапезу, но никогда не пропускали свой дневной комплекс упражнений. «Что же у них было в хижинах? Беговые тренажёры?» — сострил я. «Не совсем. Иногда они отрабатывали позы йоги. Иногда мне приходилось видеть, как они выполняли один или два цикла отжиманий на одной руке». Я и вправду думаю, что для них не имело значения, что именно они делали. Важно, что они приводили своё тело в движение и наполняли свои лёгкие свежим воздухом. А какое отношение имеет ко всему этому свежий воздух? Я отвечу на твой вопрос одной из любимых поговорок йога-рамана. «Дышать правильно — значит, жить правильно. «Дыхание — это так важно?» — удивлённо спросил я. Уже в первые дни моего пребывания в Сиване мудрецы научили меня, что самый быстрый способ удвоить или утроить количество энергии, которым я располагал, это научиться искусству правильно дышать. Но разве каждый из нас — Даже новорожденный младенец не знает, как дышать? По правде говоря, нет, Джон. И если большинство из нас и знает, как дышать, чтобы выжить, то дышать, чтобы преуспевать, мы так и не научились».